«У меня закружилась голова». «Гобелен передо мною будто зашевелился, или это был обман зрения?» «Разумеется, Шрюд отказался», — безжалостно продолжал Чей. «Он пытался объяснить Пейшенс, почему это совершенно невозможно, но она продолжала твердить. «Но вы же король, как это может быть невозможным для вас?» Знать никогда не примет его Это будет означать гражданскую войну И подумай, что может произойти с неподготовленным мальчиком Если внезапно поставить его в такое положение Так он ей сказал О, произнес я тихо. Я не мог вспомнить, что чувствовал в это мгновение Подъем, ярость, страх Я знал только, что теперь это прошло И чувствовал себя оскорбленным тем, что я вообще что-то почувствовал Пейшин, конечно, это вовсе не убедила. Так приготовьте мальчика, сказала она королю. А когда он будет готов, судите сами. Только Пейшин смогла обратиться с такой просьбой в присутствии обоих, Вэрити и Регала. Вэрити слушал тихо, потому что знал, чем это должно закончиться. Но Регал позеленел. Он слишком легко выходит из себя Даже идиоту должно быть ясно Что Шрюд никогда не согласится с требованием пейшенс Но он знает, как найти компромисс Во всем остальном он уступил ей Главным образом, думаю, чтобы заставить ее замолчать «Во всем остальном?» Глупо повторил я «Кое-что на пользу нам, а кое-что во вред» Как бы там ни было Это доставит нам много хлопот чейт говорил раздраженно и возбужденно Надеюсь, ты сможешь выкроить Еще несколько часов в день, мальчик Потому что я не собираюсь жертвовать Своими планами из-за капризов Пейшенс Она потребовала, чтобы ты был образован Как подобает человеку королевской крови И поклялась, что возьмет это на себя Музыка, поэзия, танцы, пение, манеры Я надеюсь, что ты более терпим ко всему этому, чем был я в свое время Хотя это никогда не раздражало Чивала Иногда он даже находил этим знанием хорошее применение Но занятия отнимут у тебя много времени Кроме того, ты будешь пожем пейшенс Ты слишком взрослый для этого Но она настаивает Лично я считаю, что она во многом раскаивается И пытается наверстать упущенно это никогда никому не удается Тебе придется сократить тренировки вооружейные А Баричу надо будет найти себе другого конюшенного мальчика За тренировки вооружейные я не дал бы и бутылочной пробки Как часто говорил чейт Настоящий хороший убийца работает скрытно и тихо Если я как следует изучу ремесло, мне не придется размахивать мечом. Но мое время с Баричем... Опять же, у меня было странное ощущение. Я не знал, что именно чувствую по этому поводу. Я ненавидел Барича иногда. Он был бесчувственным властным диктатором. Он ожидал от меня безупречности во всех отношениях. Но, тем не менее, прямо говорил, что я никогда не буду за это вознагражден. Но он также был открытым и прямым и верил, что я могу справиться с его требованиями «Вероятно, тебе интересно, какой выгоды для нас она добилась», продолжал Чейд, вроде бы рассеянно, но со скрытым возбуждением. «Это нечто, о чем я дважды просил для тебя и дважды получал отказ. Но Пейшенс приставала к королю, пока шрют не согласился. Это сила, мальчик». Ты будешь учиться силе Сила Повторил я, не понимаю что говорю Все произошло слишком быстро Да Я пытался собраться с мыслями Барич Один раз говорил мне об этом давно Внезапно я вспомнил смысл того разговора между нами Когда вастронос нечаянно выдал меня Барич говорил, что сила — это нечто противоположное тому чувству, которое я делю с животными, тому самому чувству, которое раскрыла мне сущность людей из кузницы. Может ли случиться, что обучение одному лишит меня другого? Что мое чувство будет уничтожено силой? Я подумал о близости, которую делил с лошадьми и собаками, когда знал, что Барича нет рядом. Я вспоминал востроноса. Со смешанным чувством нежности и боли Не прежде, не потом Я никогда не был так близок Ни к одному живому существу Может быть Обучение силе отнимет это у меня В чем дело, мальчик? Голос Чейда был добрым, но озабоченным Не знаю Я замялся, но никому даже Чейду Я не смел выдать мой страх Или мой позор Думаю, ни в чем Ты наслушался старых сказок об обучении Догадался он совершенно ошибочно Слушай, мальчик Это не может быть так плохо Чивыл прошел через это и Вэрити тоже А теперь, когда нам угрожают красные корабли Шрют решил вернуться к прежним обычаям И тренировать всех подходящих кандидатов Он хочет организовать отряд или даже два Чтобы дополнить то, что могут делать при помощи силы он и Верити Галян не в восторге Но я думаю, что это прекрасная идея Хотя я сам, будучи бастардом, никогда не имел возможности учиться Поэтому я по-настоящему не понимаю Как можно применять силу для защиты страны «Ты бастард?» — выпалил я Все мои перепутанные мысли внезапно были сметены этим открытием. Чейд смотрел на меня, так же потрясенный моими словами, как и я его. «Конечно! Я думал, что ты давным-давно сообразил. Мальчик, ты такой понятливый, набываешь до смешного слепым в некоторых вещах». Я смотрел на Чейда, как будто видел его в первый раз. Возможно, его шрамы скрыли это от меня. Сходство было очевидным. Лоб, уши, линия нижней губы. «Ты сын Шрюда», — решил я, исходя только из его внешности.